когда мертвые встают из гробов. В наш век чудес не бывает. Общепризнано. Тем не менее, в Кисловодске произошла история, от которой волосы встают дыбом. Но будем рассказывать по порядку. 17 июня 1925 года, на восьмой год революции, На крыльцо дома номер 46 по шоссейной улице в городе Кисловодске вышел квартирующий в означенном номере гражданин Коробчевский, бывший стрелок Жохра, и громко зарыдал. Сошлись добрые люди и стали спрашивать. «Коробчевский, Коробчевский, чего ты рыдаешь, бывший стрелок?» На что тот ответил. «Как же мне, бывшему стрелку, не рыдать, если сейчас младенец мой Виталий, дорогой мой сыночек, помер?» Бабы завыли, стали расспрашивать. «Экая оказия, от чего? «От воспаления легких, сказал Коробчевский, размазывая по лицу слезы. Посочувствовали все Коробчевскому и разошлись. А бедный папаша отправился оформлять смерть своего наследника. И младенчик помер по всей форме. Доказательством этому служат официальные документы. Так, например, на бумаге со штампом горосполкома Кисловодска за номером 391 от 18 июня сего года значится. Справка. Кисловодский стол ЗАГС СИМ удостоверяет, что гражданин Коробчевский Виталий 9 месяцев умер 17 июня сего года от воспаления легких. Акт записан за номером 163. Подпись «Заведующий столом ЗАГС Ледовский». И с подлинным тоже верно. Щитовод Минералводской, Уч страх кассы ⁇ Подпись неразборчива. Этого мало. Он не только помер, но и погребен был. И это видно из свидетельства кисловодского отдела записи актов гражданского состояния, где значится, что ребенок мужского пола Крабчевский Виталий погребен на братском кладбище. Точка. Лучше помереть трудно. И однако... «Была зловещая лунная ночь над Кисловодском через несколько дней после погребения Коробчевского сына. И вот шел сосед Коробчевского в самом радостном расположении духа, посвистывая и совершенно трезвый, и видит, стоит возле Коробчевской квартиры странного вида женщина, вся в белом, а лицо у нее зелёное от луны. И на руках у нее сверток, а в свертке что-то небольшое». Подошел сосед и говорит, «Кто это?» «Ах, это вы, мадам Крабчевская!» А та отвечает гробовым голосом. «Да, я». «А что это у вас на руках?» спросил сосед с удивлением. «А это, — ответила женщина глухо, — мой покойный младенчик Виталий». «Как Виталий?» спросил сосед и почувствовал, что мурашки полезли у него по спине. «Ведь Виталия же вашего папа похоронили». «Да», — ответила женщина. «А он взял, да и пришел обратно». И в это время лунный луч скользнул по пеленочному конверту и видит сосед, что на руках у женщины действительно Виталий и лицо у него в зеленоватой тени тления смертного. «Караул!» — закричал сосед и кинулся бежать по шоссейной улице. Луна глядела из-за кипариса рожей покойника, и соседу чудилось, что холодные руки хватают его за штаны. Через час наиболее смелые из стояли у крылечка Коробчевского дома. И вышел к ним сам Коробчевский и рассказал такую историю. «Сидим мы с женой позавчера и вдруг слышим стук окошко. Выглянули мы и чуть не померли на месте. Стоит Виталий на воздухе, не касаясь земли, и говорит, а вот я и пришел». «С нами крестная сила!» — взвыл кто-то из бабьего элемента. «Ну!» — закричали мужчины. «Ну и больше ничего!» — ответил Коробчевский. Пришлось его принять обратно. В толпе началось смятение. Лица в лунном свете у всех позеленели. Но в это время Луна зашла за облачко и скрыла в глубокой тьме окончание этой жуткой истории. В редакции Гудка теперь у нас смятение тоже. Кто кричит «чудо», кто кричит «ничего не понимаю», кто говорит «расследовать надо», вообще хоть работу бросай. В самом деле история ведь гробовая. Проще всего было бы предположить, что Виталий вовсе не помирал. Но тогда позвольте. На каком же основании Ликпом Борисов, проживающий по Николаевской улице в доме номер 11, дал ему удостоверение о смерти и на каком основании уч страх касса выдала на погребение живого человека 17 рублей 10 копеек? А может быть, он не воскресал? Может быть, сосед наврал? Может быть, филиетонист сочинил про луну и покойника? Позвольте, как же не воскресал, когда сотрудник Минераловодской учстрах кассы Владимир Иванович Николаев пишет? Выяснилось, что никто из членов семьи указанного товарища Коробчевского не умирал, что последний, заручившись документом, незаконно получил пособие на погребение. Нет, жуткие дела творятся в городе Кисловодске.